Часть пятая. Возвращение. Что станется с нами обоими? Лили. Меня очень пугало то, что я замечала за Карлом Мартином. Он впал в гнетущее молчание. На какое-то краткое время, когда у нас гостили ребята, состояние духа его как будто приподнялось. Но теперь единственное, что я в нем ощущаю, это мрак. По ночам я вижу свет в его мастерской. Неровное сияние керосиновой лампы. Слышу звук напильников по дереву. Иногда звук становится резким и сердитым, иногда мягким, как будто тихо плачущим. Порой, когда я просыпаюсь перед рассветом, Карл Мартин еще там, у себя. Что он там такое делает? Почему не приходит домой спать? Я готова бы сходить его утешить, но это его мужское убежище. Его и Джозефа. Мне не избавиться от их постоянно всплывающих воспоминаний, о том, как в летние дни, такие как этот, Карл Мартин вставал пораньше и подходил к двери, в комнату Джозефа. «Доброе утро, сынок!» Произносил он это очень тихо и ласково, утреннее приветствие, приглашение начать новый день. Столько любви звучало в его голосе. Довольно скоро я слышала, как Джозеф... Вставал с кровати, потом доносились тяжелые мальчишеские шаги по лестнице, затем бренчание на кухне сковородок и тарелок. По дому расплывался запах свежего кофе, и они вдвоем разговаривали. Карл Мартин тихо и спокойно, а Джозеф увлеченный нетерпеливо, голосом полумальчика-полумужчины. Как же часто мне хотелось тоже спуститься и побыть вместе с ними. Но это было их время, отца и сына. И я зарывалась поглубже под одеяло, И благодарила создателя за это тихое счастье, живущее в нашем доме. Карл Мартин готовил сэндвичи, наполнял термос, и они уходили в амбар. Подойдя к окну, я видела, как они идут и смеются, как Карл Мартин держит ладонь на плече у сына, как Джозеф делает по два шажочка на широкий шаг отца. Я все любовалась сияющими на солнце белокурыми волосами Джозефа. Его светлые волосы, полная противоположность моим, которые как и у всех лакота цвета вороного крыла. И я не переставала удивляться. Неужели это и впрямь, мое дитя? Так вдвоем они могли пробыть хоть целый день. Я никогда не спрашивала, зачем. Это, видимо, и означало быть женой и матерью Васику. Когда твоя семья — лишь муж да дети, когда только муж и дети с тобой рядом. Я могла наблюдать их из окна, Джозеф работал очень усердно, стараясь походить на Карла Мартина. Ему не по душе был фермерский труд, это было сложно не заметить. Но он выполнял все то, что просил сделать отец. Мне его видно было в тени амбара через раскрытую широкую дверь. Как он, еще тринадцатилетний поднимает тюки сена, стараясь работать вровень с отцом. Карл Мартин всегда был очень сильным. Ему вообще не требовалось отдыхать, он мог работать с утра до вечера без перерыва. Джозеф же рос не таким крепким, и дух у него был метущимся. Джозеф любил отца, а вовсе не ферму. Я знаю, что Карл Мартин надеялся передать ферму Джозефу, но мне не верилось, что такое случится. Это была земля Карла Мартина, купленная им, как это принято у белых. А земля Джозефа была та, что принадлежала нашему народу. И она далеко отсюда. Там, где жили наши предки, где в земле их кости и кровь, которые прорастают в мир через растения и дают питание животным, кормят нас и становятся частью нас самих. Так что даже трудно сказать, где заканчивается земля и начинаемся мы. Я чувствовала это знание у Джозефа глубоко в крови, что тоска по родине томит его так же, как и меня, никогда не давая покоя, что ему всегда будет чуждо право собственности, означенное на листке бумаги и закрепленное банковским чеком. Надо было мне послушаться Иду и маму с отцом, остаться со своим народом. Я бы никогда не встретилась с Карлом Мартином, что мне даже больно представить. Но зато Джозеф тогда смог бы родиться на той земле, где бы он чувствовал зов крови. Когда я говорю подобное белым людям, они отмахиваются. Мол, не встретился ты с Карлом Мартином, то и Джозеф вообще бы не родился. Но я в это не верю. По нашим представлениям, дух ждет своего часа. Ждет, когда будет призван. Я могла бы призвать Джозефа и с другим мужчиной. Он все равно был бы все тем же мальчиком. И я плачу при мысли, что ему пришлось прийти в мир в той плоти, которую он не любил, лишь потому что я полюбила мужчину чужой крови. Иногда я обращаюсь к Создателю. Зачем, спрашиваю я, пошла я работать в ту школу? Зачем влюбилась в белого мужчину с такими сильными руками и добротой в глазах? Мне следовало тогда внять уговором матери и отца, последовать совету Иды, но я никогда и никого не слушала. Я всегда была своевольной девчонкой. Хотела все делать по-своему. У меня в крови горел огонь лакота. А Карл Мартин пришелся мне по сердцу. Он был не таким, как другие Васику, потому-то я в него и влюбилась. От него веяло покоем и немногословным равновесием. Такую же молчаливую умиротворенность я наблюдала у мужчин Лакота. Но после смерти Джозефа его молчаливость стала мрачной. Она утратила былую безмятежность. Теперь он, погруженный в тяжелые раздумья, все время хмурится, словно небо перед дождем. И я все думаю, что же будет с ним дальше? Что останется с нами обоими? Моя жизнь теперь полна лишь теней и тягостного безмолвия. Чаевые. Дентон. Как только мне удалось успокоить Леви и приманить Рубена обещанием нормальной горячей еды, мы решили поскорее покинуть это жаркое душное пастбище и перебраться туда, где покомфортней. Я дал мальчикам возможность самим, по своему разумению, принять новую ситуацию. Они выпили целую банку воды, больше пролив на рубашку, нежели попало в рот. Немного воды Рубен налил себе в сложенные ладошки чтобы дать мистеру Боунсу, и пес вылокал все с не меньшей жадностью, чем мальчишки. Леви настолько был охвачен волнением и страхом, что дрожал не переставая. Он до сих пор не мог для себя уяснить, то ли меня бояться, то ли глядеть как на спасителя. Он все повторял, что дал своей матери обещание и что должен помочь дедушке обрести новую чан -нумпа. Бубнил он это тихим, едва слышным голосом и, опустив глаза, а потому неясно было, то ли его слова адресовались мне, то ли он разговаривал сам с собою. Понятно было лишь то, что ему слишком тяжело дались заботы о младшем брате, и теперь, когда он сидел на переднем сиденье пикапа малознакомого белого человека, мальчика переполняла сумбурная смесь душевных тревог и облегчения. Между тем Рубен, едва оказавшись в пикапе, принялся оживленно болтать и петь, разговаривать с мистером Боунсом на только им понятном языке. А пес, увидев из кузова, как мальчики сели в кабину, тут же начал жалобно тявкать, скребя лапой заднее окно, пока его тоже не пустили внутрь, чтобы ехать вместе с нами. Почти всю нашу совместную дорогу мистер Боунс сидел бесшумно. Но теперь при мальчиках он и скулил, истонал, и издавал целую гамму звуков, которых я ни разу не слышал ни от него, ни от какой-то другой собаки. Рубен его выслушивал, что-то говорил на каком-то особом собачьем языке, А мистер Боун коротко взлаивал и, ткнувшись мокрым носом в лицо Рубена, принимался лизать ему щеку, пока мальчик не уворачивался от него, смеясь, или не прижимался головой к лбу старого пса. Так и продолжалось, пока мы не доехали до ближайшего городка. Это было скромное фермерское поселение с несколькими застроенными домами-улочками, отходящими под прямым углом от главной улицы и обрывающимися в бескрайних полях кукурузы, пшеницы и сои. Я ехал очень медленно, ища глазами какое-нибудь заведение, где можно поесть. Однако выглядело все здесь малообещающе. Был уже конец дня, и в городе вообще не наблюдалось никакой активности. Там имелся продуктовый магазин, несколько лавок с заколоченными витринами, комиссионка с какими-то керамическими безделушками в окне, кирпичное здание бывшего банка переоборудованное в нечто вроде ветеранского или волонтерского клуба. На наше счастье, единственное в городке закусочное заведение, кафе под названием «У Вильмы», оказалось открытым. Внутри его я увидел женщину, протирающую тряпкой столики. Судя по всему, она уже готовилась к закрытию. Торопливо зайдя в кафе, я сообщил хозяйке, что со мной в машине два очень голодных мальчика и спросил, не найдется ли у нее для нас какой-нибудь еды. Женщина сказала, что у нее остался мясной рулет и картофельное пюре, если нам такое подойдет. Я ответил, что звучит это очень аппетитно и, поспешно приведя ребят, усадил их за пустой столик. Было очевидно, что Рубен еще ни разу не бывал в подобных заведениях. Он все бродил по помещению с восхищением, разглядывая разные, висящие на стенах украшения. Особенно его интерес приковала полочка, заставленная глиняными фигурками коров и кур. Увидев, как Рубен их разглядывает, хозяйка сняла фигурки и поставила к нам на середину стола. «Когда умоешься и засучишь рукава, то можешь с ними поиграть», — сказала женщина. Глаза у Рубена расширились, он тут же подбежал к хозяйке и крепко обхватил ее за ноги. Женщина покосилась на меня с неодобрением, как, мол, допустил, что ребенок в таком немытом, растрепанном и запущенном состоянии, и указала на дверь уборной. Леви, подозревая, что они, возможно, сделали что-то не так, взял брата за руку и поспешно повел отмываться. Оглянулся через плечо, убеждая, что женщина не сердится. Видимо, все его предыдущее общение с белыми людьми было сопряжено со страхом. Хозяйка помахала им ладонью, показывая, куда идти, и мальчики скрылись за дверью туалета. — Забавные мальчуганы, — заметила женщина, — особенно тот, что помладше. — Они хорошие ребята, — кивнул я, не желая вдаваться в объяснение, — почему со мной в пути оказались двое перепачканных индейских пацанят. Уловив этот посыл, женщина удалилась на кухню готовить к подаче еду. Спустя пару минут Рубен выскочил из двери уборной, весь отмытый, чистый и свежий. Он ринулся обратно к столику и принялся расставлять коровок и кур в длинную шеренгу. — Коровы мне больше всего нравятся, — сообщил он. Леви вернулся немного погодя. Лицо у него зарумянилось от усиленного оттирания, Смоченные водой волосы были старательно прилизаны ради подобия прически. Широко раскрытые глаза настороженно стреляли по сторонам. Видно было, что он до сих пор напуган. «Присаживайся, Леви», — сказал я. «Ты любишь мясной рулет?» Я старался как можно чаще обращаться к нему по имени, чтобы подуспокоить парня и установить с ним теплый человеческий контакт. «У меня это одно из любимых блюд». Он очень серьезно кивнул в ответ и молча сел за стол, в то время как Рубен издавал всяческие звуки и двигал коровок с курами по столу. Спустя минуту Леви сунул руку в карман и достал краснокаменную черепашку, что я ему отдал. «Держи, Рубен!» — сказал он. Ке тоже хочет поучаствовать в параде!» Рубен восторженно вскрикнул, схватил черепашку и поставил ее во главе шеренги. Наконец из кухни показалась женщина с тремя порциями картофельного пюре с мясным рулетом. Две тарелки она несла в руках, третью с профессиональной ловкостью удерживала на предплечье. «Вид у вас, ребятки, уже очень голодный», — сказала она. «Так что я на каждую тарелку сразу по добавке положила. Если не справитесь, упакую вам с собой». Она поглядела на выстроенную Рубеном шеренгу из фигурок животных. «Черепаха во главе парада», — усмехнулась она. «Не самая быстрая церемония», скажу я. Однако ее шутка осталась неоцененной мальчиками. Леви. Просто вежливо кивнул, а Рубен при упоминании черепахи вскинул ее, поднося поближе к женщине. «Из трубочного камня», — понимающе сказала хозяйка. «Так вот, значит, вы откуда? Это-то и объясняет всю вашу пыль и грязь». Что-то в ее фразе неожиданно взбудоражило Рубена. «Мы идем из места, где берут трубочный камень», — сообщил он. «Нас отвез туда дядя Старая река. С волосами, как у Татанка». Женщина глядела сконфуженно, так же, как и сам я. Леви явно встревожился, что Рубен болтает лишнего. «Его звали брат Джеймс», — пояснил мальчик. «И он чернокожий. Рубену показалось, что у него волосы, как шерсть у бизона». Тут хозяйка заведения просияла. «О, брат Джеймс! Он заезжает к нам пару раз в году. Иногда даже обедает у меня в закусочной. У него очень впечатляющее выступление, это точно». Так вы, значит, ребятки с ним знакомы? — Я пою вместе с ним, — похвалился Рубен. — Я пою песню про старую реку. И, выпрямившись рядом со своим стулом, Рубен пронзительным, мальчишеским голоском исполнил песню «All Man River», от начала до конца ни разу не запнувшись. Мы все сидели и изумленно слушали. С тех пор, как впервые увидел Рубена, я ни разу не слышал, чтобы столько слов за раз слетали с его губ. Когда песня закончилась, женщина горячо зааплодировала. Увидев довольную улыбку Рубена, я сделал то же самое. «Рубен, это потрясающе! Как ты вообще все это выучил?» – удивился я. «Тебя брат Джеймс научил?» «Рубен хорошо все запоминает», – пояснил Леви. Малец уже уселся на свой стул и теперь подскакивал на нем от нетерпения. «Еще мы видели фермера. У него был трактор. Я спел ему эту песню, и он заулыбался. Я заставил улыбаться Васику». А еще и махал руками, как учила мисс Ида. Людям Васику это нравится. Он прямо бурлил словами. И хотя смысл их был зачастую непонятен, благодаря им атмосфера в заведении стала теплее и душевнее. Я был рад, что Рубен так разговорился. Даже Леви не сдержал улыбки. — Ладно, кушайте рулет с пюрешкой, — сказала женщина. — Подкрепитесь после долгого пути. И, по-моему, своей песней вы сполна расплатились за еду. «Юный Томми Такер тоже ужинает за счет песен», — вставил я. Примечание. Томи Такер. Годы жизни 1933-1982. Американский чернокожий блюзовый певец, музыкант и автор песен. На момент события романа ему 17 лет. Конец примечания. Хозяйка мне подмигнула. Мы с ней были одного поколения. Ребята уписывали еду за обе щеки. Леви до некоторой степени пытался соблюдать воспитанность, Рубен же набросился на свою тарелку, как голодный зверь. То, что поначалу выглядело, как огроменные порции мясного рулета и пюре, политого коричневой говяжьей подливкой, мальчишки смели до последней крошки. Рубен в завершении еще взял в руки и вылизал тарелку. Леви пнул его под столом, но на брата это не произвело эффекта. «Надо бы оставить чаевые», — дружески подтолкнул я локтем Леви. Мальчуган сдвинул брови, он явно еще не знал, что это означает. «Так делают в ресторанах и кафе, когда тебя хорошо накормили. Ты оставляешь деньги как подарок, выказывая тем самым благодарность». «Так поступают мужчины в осику?» – уточнил Леви. «Приличные мужчины. Тогда я тоже хочу это сделать». «Хорошо. Можно тогда я дам тебе кое-какую денежку?» «Не надо», – отказался мальчик. «У меня есть деньги? Я хочу оставить подарок как мужчина в осику». Я собрал керамические фигурки животных и переправил обратно на полку – Повернувшись, я увидел, что Леви с гордым видом стоит у своего стула. В лужице соуса посреди его тарелки возвышалась точно башенка-стопка монет. С четвертаком в самом низу, двумя никелями сверху и еще несколькими пени и даймом посередине. Примечание. Разговорное обозначение американских монет. Никель монетов 5 центов, пени 1 цент, дайм 10 центов. Конец примечания. Леви зачем-то это соорудил. Вы сказали, надо оставить чаевые. Я хотел убедиться, что хозяйка заметит мой подарок. Горькая радость. Дентон. Из закусочной мы вышли, когда солнце уже начало опускаться за горизонт. Охватившее меня чувство облегчения, которое, мне кажется, испытывали все мы, было почти физически ощутимым. Когда мы выехали в сгущающуюся ночную тьму, мною завладела давнишняя любовь к дорогам, Тянущимся в бесконечную дали, мне хотелось просто ехать и ехать вперед. Я понимал, что мне следовало бы найти на ночь гостиницу. Но иногда сиюминутное мгновение кажется настолько чудесным, полным магии, что просто не хочется его упускать. Нынешний вечер с уснувшими подле меня ребятами и мистером Боунсом, с тихонько урчащим двигателем, с усыпанным звездами небесным сводом над головой, раскинувшимся над бескрайней прерией, как раз и был таким волшебным мгновением. Я оставил окна открытыми, чтобы внутрь задувал освежающий ветерок. В кабине веяло запахами земли и возделанных полей. По небу прокатилась падающая звезда. Поглощенная своей охотой ночная птица спикировала за добычей перед самым лобовым стеклом, после чего взметнулась вверх и снова скрылась во мраке. Дневной пейзаж, напоминавший скорее выжженную пустыню, Казалось, остался где-то далеко позади. Я снова глянул на двух мальчиков, уютно свернувшихся рядом со мной на сиденье. Они напоминали маленьких щенков или котят. Они настолько привыкли спать бок о бок, что будто сливались в одно целое. Рубен уткнулся головой в грудь Леви, а тот обеими руками обхватил брата, точно мать, обнимающая дитя. Рубен сжимал в ладони каменную черепашку. Они посапывали и присвистывали на пару, время от времени ерзая, чтобы удобнее уместиться на тесном переднем кресле. Пес растянулся рядом с ними на полу и теперь мерно сопел, то и дело всхрапывая, как все собаки, когда проваливаются в глубокий сон. Ничто так сильно не напоминало мне о моей старушке-симпатюне и наших с ней дальних поездках, как эти звуки, исходящие сейчас от мистера Боунса. Протянув в сторону руку, я легонько коснулся щеки Леви. Он шевельнулся во сне, однако его это не разбудило. Ночной ветер мягко обдувал лицо, и бесконечная река сияющих звезд мерцала в раскинувшейся над прериями тьме. Если бы я мог задержать этот момент во времени и ехать сквозь такую ночь вечно, я бы с радостью это сделал. Так я и катил по дороге. Пока предрассветное небо не окрасилось, лавандово-лиловыми тонами. Я уже принял решение, что прежде чем вернуться домой, отвезу мальчиков к реке Миссури. Это значимая для их народа река. Река родная для их индейской крови. Мне трудно это сформулировать, но казалось, если я свожу туда Леви и Рубена, это будет чем-то вроде искупления и компенсации за те переживания, через которые я заставил этих мальцов и их семью пройти, пока работал на два пальца. Почувствовав в какой-то момент, что мной завладевает дремота. Я съехал к обочине, устроился на сиденье поудобнее и быстро отчалил в сон под все нарастающий в окружающем пространстве хор утренних певчих пташек. Разбудило меня поскуливание мистера Боунса. Мочевой пузырь у старого пса был не такой крепкий, как у мальчишек, а потому он переполз через выпирающий туннель кардана, схватил меня зубами за штаны и стал тянуть. — Ладно, ладно, — ответил я и, тихо открыв дверцу, дал ему выбраться наружу чтобы справить нужду, что продолжалось, наверное, минут пять, пока он, наконец, не закончил свои дела и не забрался обратно в машину. Леви с Рубеном тоже зашевелились, начали заспанно бормотать. Я обрадовался, увидев, что они просыпаются. Небо было голубым и безоблачным, и мне хотелось тронуться в путь, пока вновь не накатила жара. Впереди лежали долгие километры пути, и мне не терпелось доставить домой мистера Боунса. А еще дать возможность... Лили и Карлу Мартину побыть немного с ребятишками до того, как я отвезу их к матери и дедушке. Я понимал, что предстоящая встреча всем нам принесет горькую радость. Мистер Боунс на время заполнил в моей жизни определенный вакуум, и, насколько я мог подозревать, кратковременное появление индейских ребят в доме Стейнбахов явилось тем же самым и для них. В какой-то степени между всеми нами, включая Иду, начала складываться некая хрупкая дружба. Прощание обещало быть тягостным, но все мы уже достаточно повидали расставаний на своем веку, чтобы принять это как печальный, но неотвратимый этап жизни. Мальчики резко выпрямились на кресле, моргая и протирая руками глаза. «Ну что, ребята, завтракать готовы?» — спросил я. Еды у нас было немного, но я не сомневался, что мальчишки уже проголодались. У нас осталась краюха от того хлеба, что купил Леви, а также остатки оранжевого сыра со следами зубов. — Это ты куснул, Рубен? — спросил я, указывая на отсутствующий уголок. Рубен широко улыбнулся, показывая зубы. — Что ж, можно доесть это. А если что останется, об этом с радостью позаботится мистер Боунс. Вместе мы уселись на траву сбоку от пикапа, укрывшись от восходящего солнца. «Еще у Вильмы я набрал полную банку воды, и Леви взял на себя заботу передавать ее каждому по кругу, следя за тем, чтобы и мистер Боунс получал свою долю. Когда мы наелись и напились, мальчики забрались обратно в машину. Настроение у них было приподнятым. Ребята чувствовали, что едут домой. Леви решил дальше ехать в кузове пикапа вместе с мистером Боунсом. Рубен же вскарабкался в кабину и уселся очень прямо, вытянув шею и с чрезвычайной внимательностью уставясь вперед. Мне мгновенно вспомнилось, как старик-одинокий пес поглядел на мой пикап, выйдя проводить меня до машины, и сказал, «Я думаю, создатель не ошибся, выбрав именно вас. Это сиденье будет отличным местом для Рубена, когда вы его найдете». Рубен держал мейсоновскую банку меж коленей и водил по ней вверх-вниз маленькую каменную кея. Потом он поглядел на меня и улыбнулся во весь рот. «Хея тоже хочет пить!» «Пусть пьет, сколько хочет», — ответил я. «У нас воды хватает». Рубен прислонил голову к моему плечу. «Может быть», — подумал я, — старик и не ошибся. «Быть может, Создатель действительно выбрал меня. И может быть, в каком-то замысле, что я только сейчас начал отдаленно постигать, он и впрямь сделал правильный выбор». Вода Вакхан. Леви. Примечание. «Священная, обладающая силой духов». Конец примечания. Мне приятно было ехать в кузове грузовичка. Там чувствовалось все, чем пахло в воздухе, а когда становилось слишком жарко, можно было привалиться к заднему окошку кабины. В тень. Здесь мне нравилось больше, чем сидеть рядом с Рубеном. Рубен слишком уж елозил на месте. И я был счастлив, что и мистер Бунс захотел ехать в кузове. Ему как будто тоже хорошо рядом со мной. Сквозь окошко я мог разглядеть, как школьный дядька разговаривает с Рубеном. И брат вовсю смеется. Я не знал, что и думать об этом человеке. Он купил нам еду. Он весело смеялся вместе с Рубеном. Он научил меня, что такое чаевые, которыми Васику выказывают благодарность. Он сказал, что зовут его мистер Дентон, сказал, что его отправила за нами мама. Он знал и про дедушку, и про мистера, и миссис Стейнбах, и уверял, что приехал за нами не для того, чтобы отвезти в школу. Я решил, что ему можно доверять. К тому же с ним был мистер Боунс, а еще Кея от мисс Иды. Но я до сих пор все же побаивался, что это какая-то коварная ловушка. Я решил спросить об этом Рубена, Брат всегда сечет такие вещи. Когда мы в очередной раз остановились, и школьный дядька отошел в заросли кукурузы, я решил расспросить Рубена. — Что ты думаешь об этом человеке, Рубен, об этом мистере Дентоне? — В нем я вижу добро, а еще грусть, и мистер боунс говорит, что его можно любить. — Я как-то боюсь его любить. Мама велела никогда не доверять Васику, а еще этот человек был с тем, и яско, что разбил дедушкину, Чаннумпа. Примечание. Полукровкой. Конец примечания. А мистер Боунс говорит, что он хороший. Уперся Рубен. Когда ему нравилась какая-то мысль, он уже не принимал новых. Мистер Дентон показался на краю поля. С ним рядом шел и мистер Боунс. «Вот видишь», — сказал Рубен. «Мистер Боунс его любит». В руке брат держал Кхея от мисс Иды. Он вообще теперь с ней не расставался. И он отдал нам эту Кхея, Мистер Дентон шел и улыбался. Он что-то говорил мистеру Боунсу. Вспомнилось, как дедушка учил меня. «Верь тому, что видят твои глаза, а не словам». Этот мистер Дентон передал нам Кея. Он очень порадовал Рубена. Он подружился с мистером Боунсом. Может, мама ошибается насчет того, что нельзя доверять Васику? Мистер Дентон сказал, что отвезет нас сперва к мистеру и миссис Стейнбах. Сказал, что они будут очень горды и счастливы нас увидеть, и что я смогу показать им камень, который добыл для дедушки. Мне только стыдно было, что мы так перепачкали одежду. Мама учила, что лакоты никогда не должны ходить грязными, и что надо мыться каждый день. Она говорила держать себя в чистоте, это уважение к Создателю, а еще, что, приходя в чей-то дом, надо быть чистым из уважения к хозяевам». Прежняя наша одежда лежала в кузове грузовичка. Вся она была аккуратно сложена. Я заметил ее, когда сидел там вместе с Боунсом. Пес на ней как раз и спал. «А можно мы наденем нашу старую одежду?» — спросил я. Мне страшно было это произнести. В интернате нас били, стоило о чем-то таком спросить. Одному мальчику из народа, Мини Конжу, нападали за то, что он попросился в туалет. И он напустил в штаны. «Даже по полу растеклась лужа. Некоторые мальчики смеялись, а мне было грустно, я подумал тогда о Рубене». «Отличная мысль», — ответил мистер Дентон. «Мы как раз совершим небольшое путешествие и остановимся у реки. Так что вы, ребята, сможете там отмыться и надеть свежую одежку». Его слова меня порадовали. Я хотел показать уважение к дому Стейнбахов. Мы приехали к реке. Она оказалась не маленькая, вроде тогдашнего ручья, широченная такая, что и не переплыть». «Это Миссури», — объявил мистер Дентон, — «та самая, что ваш народ называет Мнисосе. Я ни разу не видел такой реки. Рядом с ней словно дышал сам воздух. Всю ее бороздили маленькие волны, рассыпающиеся белыми гребешками. Она двигалась медленно, точно огромная змея, и была такой широкой, что едва просматривался другой берег. «Дедушка рассказывал мне о ней». Он говорил, что она дала жизнь народу Лакота. И говорил она «Вакхан». На берегу виднелось местечко с тихой водой, где у реки был небольшой затон. «Можете там искупаться», — сказал мистер Дентон. Мистер Боунс уже выскочил из грузовичка и сразу помчался к воде и пил ее долго-долго. Рубен быстро снял одежду и пошел в воду. «Мне же не хотелось раздеваться при других и не хотелось остаться без всего при Васику». Мистер Дентон предложил, что он отойдет в сторону и даст нам спокойно искупаться. Он оказался добрым человеком, потому что понял мою боязнь. Он зашел за свой грузовичок и стал глядеть в другую сторону. Рубен, не обращая на меня внимания, ловил бабочек. Мистер Боунс плескался в воде. Я стал снимать одежду. В реке оказалось очень приятно. Я лег на спину. Высоко в небе плыли облачка. «Мне эта вода нравится», — сказал Рубен. Он уже плескался с мистером Боунсом кидал тому в воду палочки. Мистер Боунс плавал за ними и приносил обратно. Я был очень рад, что оказался здесь. Теперь я смогу сказать дедушке, что омывался в реке Вакхан, в самой реке Мнисосе. Он будет горд за меня, когда это услышит. Мы стали старательно отмываться. От пыли из волос вода вокруг нас сделалась красной. Потом мы долго лежали на воде. Мистер Дентон все это время сидел позади грузовичка, читая книжку. Наконец мистер Бонс выскочил из реки, отряхнулся, забрызгав все вокруг. Мы надели свою прежнюю одежду. Я рад был вновь оказаться в собственных брюках и рубашке. Оставил только подаренный мистером Стейнбахом ремень с пряжкой, где резвится лошадь. Рубену очень не хотелось менять одежду. Ему нравилось махать руками, как крыльями, в этих длинных рукавах. Я могу порхать, как сисока, я могу парить, как ванбли. Примечание. Орел конец примечания. Но я ему сказал, что сисока и ванбли пахнут чистотой, а он скорее как лошадь. Рубен решил, что это очень смешно. Мистер Дентон сел прямо и позвал меня к себе. Мне стало страшно, он велел мне сесть рядом с ним на край кузова. Я тут подумал насчет камня, что ты несешь для дедушки начал он. Я испугался, что он хочет его отнять. Как, по-твоему, не стоит ли омыть его? в Мнисосе, опустить его в воду, в Акхан. Я и не представлял, что он может знать такие вещи, что ему известно про Акхан. «Вы думаете, это будет хорошо?» — спросил я. «Я думаю, это очень хорошо. Мне кажется, твоему дедушке это придется по душе». Я взял камень, спустился с ним к реке. Камень был тяжелым, я положил его в воду. Он тут же сделался ярко-красным, таким же, как осколок прежней трубки, таким же, как каменная кхея. Мистер Дентон глядел на меня, улыбаясь. Я испытал сильную гордость. Вода Мнисосе наполнила камень жизнью. Из него выйдет отличная трубка для дедушки. Стать сильными руками для дедушки. Леви. Я был рад, что мы заехали к Мнисосе. Мистер Дентон сказал, что это река моего народа, и что он хотел, чтобы я увидел ее до того, как мы поедем к Стейнбахам. Я с нетерпением ждал новой встречи с мистером Стейнбахом. Он проявил ко мне доверие. Мне хотелось показать ему свой камень, чтобы он оценил то, что я смог раздобыть для дедушки. Мне понравилось помогать ему в амбаре. И понравилась его лошадь. А еще понравилось поднимать тяжелые кипы сена, И то, как он улыбался мне и клал ладонь на плечо. Я чувствовал гордость, как настоящий мужчина. Уже два взрослых Васику оказали мне доверие. Я хотел рассказать об этом дедушке. Он говорил, что среди Васику бывают люди с большим сердцем: у мистера Стейнбаха и у мистера Дентона добрая душа, и у брата Джеймса тоже. Я решил: надо рассказать дедушке, что у людей Хасапа тоже бывает доброе сердце. Я глядел в их глаза, как он меня учил. У этих людей добрые глаза. И маме я тоже обязательно расскажу про этих хороших людей. Ее дух не желает знаться с Васику. И я не представляю, как она отнесется к человеку из рода Хасапа, вроде брата Джеймса. Мама сильная духом, но вся ее сила в гневе. И миссис Стейнбах я тоже буду рад увидеть. В ней нет такого гнева, как у мамы, она полна покоя. Рубен сказал, что видит в ее глазах печаль, и во всем их доме живет тоска. Когда он это сказал, я порадовался, что сумел помочь мистеру Стейнбаху. Быть может, мне удалось сделать его не таким грустным. Я ощущал себя сильным, как настоящий мужчина. Я помог брату Джеймсу при встрече с фермером на тракторе. Я добыл камень для дедушкиной Чаннунпа. Я помог мисс Иди вернуть ее дух домой». «Это очень по-мужски, всем и всегда помогать. И когда мы ехали к дому Стейнбахов, я чувствовал себя сильным, как никогда. Когда грузовичок подъезжал к их дому, я гордо выпрямившись стоял в кузове и махал рукой, как Васику. Мистер Стейнбах уже вышел на крыльцо. Миссис Стейнбах тоже выбежала из двери. Увидев их, мистер Боунс радостно залаял. Рубен от нетерпения вовсю подскакивал на переднем сиденье. От него тряслась аж вся машина». Только остановились, он распахнул дверцу, а мистер Бонс выскочил из кузова и впереди всех ломанулся к дому. Рубен подбежал к миссис Стейнбах, обхватил ее руками. Она наклонилась и тоже его обняла. Я заметил в ее глазах слезы. Я соскочил с кузова. Мистер Стейнбах подошел ко мне и протянул ладонь. Мы пожали руки, как Васику. Крепко, по-мужски. Мистер Дентон тоже остановился у грузовичка. «Здравствуй!» «Здравствуй, Леви!» сказал мистер Стейнбах. «Вернулся. Я так рад тебя видеть». Он широко улыбнулся. «Ну что, сумел добыть камень?» Я полез в сумку, вытащил оттуда камень. Тяжело его было поднимать. Мистер Стейнбах принял его двумя руками и выставил перед собой. «Смотрите», — сказал я, и, поплевав на камень, потер его. Камень в этом месте сразу стал ярко-красным. на Леви! Отличная работа!» Также он хвалил меня в прошлую встречу, когда положил мне руку на плечо, вселяя в меня спокойствие. И также широко улыбался. Мистер Дентон по-прежнему стоял поодаль, прислонившись к своему грузовичку. Руки он держал в карманах. Мистер Стейнбах все поворачивал перед собой, камень разглядывая. — И что? Как ты предполагаешь делать из него трубку, Леви? — спросил он. — Я ответил, что собирался отдать камень дедушке что дедушка знает, как вырезать из камня трубку. Его учил этому собственный дедушка. Мистер Стейнбах поглядел на меня, задумчивым таким взглядом. «Одну минуточку», — сказал он, — «дай-ка я переговорю с мистером Дентоном». Они отошли в сторонку, остановившись сбоку от дома, и что-то долго и очень серьезно обсуждали. Я тем временем гладил мистера Боунса, пытаясь что-нибудь расслышать. Наконец мистер Стейнбах вернулся опустился прямо передо мной на одно колено. «Леви, добывая этот камень, ты показал себя мужчиной», — начал он. «Я опустил глаза. Мужчина не должен сам себя хвалить». «Это здорово. Ты можешь собой гордиться. А еще ты говорил мне, что мужчина должен обладать отвагой. Верно?» «Да, сэр. В ухе Он уставился на меня в упор прямо в глаза. Я не люблю, когда кто-то смотрит мне прямо в глаза. Я сразу отвожу взгляд. «Мистер Дентон говорит, что ты уже показал себя человеком отважным», — сказал он, «и что ты бился вовсю, пытаясь защитить своего брата, и что ты одолел много миль тяжелого пути. А еще он говорит, что из тебя растет хороший человек». «Я хочу им стать», — ответил я, чувствуя, как краснеют щеки. «А теперь можно я задам тебе...» «Очень непростой вопрос. Леви...» Он снова спрашивал, можно ли меня о чем-то спросить. Мне не нравилось, когда он так делал. «Да, сэр», — ответил я, хотя пока не понимал, куда это ведет. «Ты собираешься сделать дедушке подарок», — продолжал мистер Стейнбах. «Ты хочешь подарить ему новую чаннунпа из этого камня?» «Да, сэр. Мы с мистером Дентоном поговорили...» Твой дедушка уже преклонных лет. Его руки уже не такие крепкие, и глаза не видят так хорошо. Мы считаем, что именно ты должен стать его сильными руками и глазами. Он надолго замолчал, заставляя меня прислушаться. Мы считаем, ты должен сам сделать чаннумпа. Ты достаточно взрослый для этого и достаточно сильный. И мы считаем, что ты должен сделать чаннумпа собственными руками. Услышав эти слова, я испугался. Я видел, как человек по имени Лайнел расколол в карьере камень. Но я не знаю, как делать Чаннунпа, ответил я. Я боюсь, что камень расколется. Вот для чего тебе и нужно обладать храбростью, а отваги без страха не бывает. Именно твой страх вложит храбрый дух в Чаннунпа. Он сейчас рассуждал, прямо как индеец насчет того, чтобы вложить во что-то дух. «У меня есть инструменты», — продолжал мистер Стейнбах. «А мистер Дентон знает, как это делается. Мы тебе поможем», — мистер Дентон кивнул. Миссис Стейнбах все это время тихо стояла на крыльце, вслушивалась в наш разговор. «Что ты об этом думаешь, Леви?» — спросила она. Я решил говорить с ней открыто, всем сердцем. «Васику ничего не знают про Чаннумпа, сказал я на языке лакота. Она подошла ближе, села рядом со мной и сказала мне тихонько, еле слышно. Это так, но Ида знает. Под светом лампы. Дентон. С того самого момента, как мы подъехали к дому Стейнбахов, мальчиков как подменили. Как будто в каком-то смысле здесь у них тоже был дом. Рубен исчез где-то вместе с мистером Боунсом, бегая везде совершенно по-хозяйски. А с Леви как будто разом сошла натянутая формальность, которая, казалось, сопутствовала любому его общению с белыми людьми. Когда он протягивал Карлу Мартину кусок трубочного камня, то едва сдерживал довольную улыбку. Меня приводило в восхищение настоящая одержимость Леви своим возмужанием. Мы, мальчишки из Мичигана, просто и естественно вваливались во взрослую жизнь через разноску газет, через мужские журналы, через периодические переодевания в строгий и тесный костюм для свадеб, похорон и крупных семейных торжеств. Во всем остальном мы были предоставлены своему полудикому пацанскому существованию. Возмужание происходило с нами как-то само собой. Это не было целью, которой кто-либо из нас старался достичь. Но, очевидно, для Леви это было нечто совершенно иное, и Карл Мартин, похоже, это уяснил. Так что я отошел тихо в сторонку, с тем, чтобы Стейнбах взял на себя инициативу в вопросе о каменной трубке. Карл Мартин мгновенно ухватился за предложение Лили посоветоваться с Сыдой, а потому было решено, что утром мы все вместе отправимся к ней. Остаток вечера мы провели в гостиной Стейнбахов за уютной дружеской беседой. Леви с Рубеном, с облегчением вновь почувствовав себя просто мальчишками, сидели на полу, играя с мистером Болнсом. Пса забавляло лежать на боку и ловить зубами, кусочки ветоши, которыми Леви и Рубен водили перед его мордой. Остальные пили чай из сасафраса и делились историями своей жизни. Примечание. Сасафрас. Род листопадных деревьев и кустарников семейства Лавровы. Молодые побеги листья, корни и кору, которого используют в кулинарии как ароматическую приправу. Конец примечания. «Проговорили мы до глубокой ночи. Свежий ночной ветерок колыхал края занавесок, И мягкий свет мерцающих керосиновых ламп, что зажгла лилии, придавал нашему общению бесценную доверительность и задушевность. В конце концов, ребятишки уснули прямо на полу, и Карл Мартин бережно отнес их по очереди наверх и уложил в постель. Довольно скоро лампы догорели, разговор тоже угас. Поскольку мальчики заняли детскую спальню, меня на сей раз устроили на диване в гостиной. Но для меня это было скорее удовольствие, чем неудобство. После того, как в последнюю ночь я всего несколько жалких часов беспокойно поспал на водительском кресле пикапа, уютно свернуться на диване под мягким пледом было несказанной радостью. Уснул я быстро и легко под неумолчный стрекот, цикат и крики Зуйка с мыслями о том, какие же славные люди эти Стейнбахи и как легко мы нашли с ними какое-то глубокое, невыразимое словами взаимопонимание. Бывает так, — подумал я, — что даже не подозреваешь, насколько стосковался по дружбе, пока не увидишь отражение этой тоски в чьих-то глазах. Взявшись за руки, Дентон. Утром поднялась настоящая суматоха. Было очевидно, что поездка в гости к Иди является для Стейнбахов особым, знаменательным событием. Лили увлеченно готовила и упаковывала разную снеть, которую собиралась взять с собой, Карл Мартин поднялся ни свет ни заря, чтобы смыть пыль со своего старенького Десота и убедиться, ровно ли работает мотор. Я чувствовал радостную взволнованность Лили. Похоже, это была ее первая поездка к подруге за долгое время. Если Левий и сознавал, что все путешествие затевается в его интересах, то виду не подавал. Он повсюду ходил следом за Карлом Мартином, крепко прижимая к себе кусок красного камня, который вскоре должен был превратиться в чан -нупа для дедушки. Рубен с мистером Боунсом лежали на травяной лужайке, за домом, тыкаясь друг в друга носами. Похоже, что разговор со старым псом был ему куда интереснее, нежели чан нунпа или какая-то поездка или что-либо еще. Мне показалось, что сейчас настало самое время завязать с ним непринужденный разговор. «Рубен, ты знаешь, что мы собираемся поехать навестить мисс Иду?» — спросил я. «Мисс Ида — это тетя Кея!» — он вынул из кармана маленькую каменную черепашку и провел ее по спине мистера Боунса, так будто она маршировала. «Кея, Кея, Кея!» — повторял Рубен с каждым шагом черепашки. Мистер Боунс на мгновение поднял голову и, положив обратно, закрыл глаза. Лапы он привлек руку мальчика к себе поближе. «Тебе же нравится, мисс Ида?» — сказал я. Рубен облизал губы и изобразил, будто жует. «Вагми за вас на!» — просиял он душей. Я в ответ тоже облизнулся. «Вагми за вас на! Готов поспорить, она нас этим угостит». «Ее там нет!» — ответил мальчик, вновь переключившись на мистера Боунса. «От этой странной обмолвки мне сделалось не по себе». «Что?» «Она ушла!» От этих слов, сказанных невзначай, меня пробила дрожь. А вдруг Ида умерла, и Рубен это узнал с помощью своей необычайной экстрасенсорной интуиции? — Что ты имеешь в виду? — Она ушла вместе с Кея, а Кея ушла в стену. — Я не понимаю, Рубен. Можешь мне это объяснить? — Кея старенькая. Кея ушла домой. Я сел возле него на землю. Он говорил какую-то бессмыслицу. — Расскажи мне об этом, Рубен, — попросил я. Что ты имеешь в виду, говоря о мисс Иди? И это что за история? Как Кхея ушла в стену? Мистер Бунс все трогал лапой руку мальчика. Рубен немного подвинулся, сел прямо и поглядел на меня широко раскрытыми и очень серьезными глазами. Дядя по имени Лайнелл заставил Кхея уйти в стену. И я очень разозлился. Кхея со мной разговаривала. Кхея была моим другом. Я положил ладонь ему на плечо. А что это за Лайнел? «И что за стена, и зачем Хея ушла в стену?» «Это священное, Иниан, место, где мы добываем камень. Хея несла туда дух мисс Иды». «А как Хея получила ее дух?» «Примечание. Иниан. Камень. Конец примечания». Рубен недовольно сморщил физиономию, как будто разочарованный моей бестолковостью. «Мисс Ида дала ей свой дух и велела отнести его туда, где берут красный камень. Она хотела вернуться домой». Он издал уже знакомое рычание. Было видно, что мои вопросы начинают его злить. Я решил сменить тему. Ты, наверное, очень рад, что вы добыли для дедушки камень, и теперь у него будет новое чанумпа. Деда как Кея, Он старенький. Ему явно хотелось еще поговорить о Хея, а потому я вернулся в выбранное им русло. А как ты можешь понять, что Хея старенькая? По мне так все они одинаковые. Он нарочито шумно вздохнул. Не годами старенькая. «Не так, как мистер Боунс, а старая, как река!» Заслышав свое имя, мистер Боунс еще энергичнее стал теребить лапой руку мальчика. Но Рубен отдернул руку и что-то рыкнул тому на собачьем языке. «Можно посмотреть поближе твою кея?» Рубен дал маленькой каменной черепашке сперва промаршировать по собачьей спине, затем отдал мне. Я поднял фигурку перед лицом, как будто собирался с ней поговорить. «А можно я поговорю с твоей, Кхея?» Рубен глядел на меня в недоумении, словно не веря, что должен объяснять мне такие элементарные вещи. «Эта Кея не умеет разговаривать. Она не вамаха, Скан. Она из камня. Она не может двигаться». Примечание. Живое существо. Все, что способно двигаться по земле. Конец примечания. «А все, что не способно двигаться, не может разговаривать. Они передают чувства». «Верно, извини, я забыл». «А ты можешь их почувствовать?» Рубен вскинул руки, как человек, взывающий к небесам. «Да!» И снова издал раздраженное рычание. Я напирал на него своими вопросами, насколько хватило смелости. Видно было, что тем самым я привел Рубена в крайнее раздражение. Но все же у меня получилось заглянуть в его мир, в то место, где у всего есть голос или ощущение присутствия, где все может заговорить с ним, а может и промолчать, где все наделено своим каким-то разумом и связано между собою звуками и чувствами, которые я не мог даже вообразить. Я поглядел на сидящего передо мной шестилетнего мальчишку с его свирепым решительным взглядом и безумно торчащими во все стороны точно пушинки у одуванчика волосами, и мне захотелось просто обнять его и крепко прижать к себе. Он был таким искренним и таким непреклонным, Так ревностно оберегал свое иное понимание мира и даже не представлял, насколько оно далеко от того, как видим наш мир мы, все остальные. Теперь я понимал, почему Рубен предпочитал проводить время с мистером Боунсом. Оба они наблюдали тот же мир, что и мы, но каждый воспринимал его совсем не так, как прочие. Возможно, они действительно могли друг с другом разговаривать и, возможно, понимали друг друга куда лучше, чем кто-либо из нас понимал их. «Пойдем», — позвал я Рубена. «Посмотрим, что там делают Леви с мистером Стейнбахом. А еще я все думаю про особенное печенье мисс Иды, про ее во Мальчик послушно положил свою кхея в карман и поднялся на ноги. Я направился к сараю, где, насколько я мог разглядеть, Карл Мартин рассматривал что-то под капотом Десота. Рубен не двинулся с места. «Пойдем», — повторил я. Рубен выставил упрямо подбородок, глядя перед собой. «Пойдем, Рубен, надо уже готовиться к отъезду». Он, не шевелясь, стоял на месте, прижав руки к бокам. На лице застыло выражение угрюмой непреклонности, которую я наблюдал у него и раньше, когда Рубен категорически не желал что-то делать. Я вернулся к нему, опустился перед ним на колено. «Почему ты не идешь?» — как можно мягче спросил я. Мальчик не удостоил меня взглядом. «Мистер Боунс говорит, что ты мой друг», — сказал он. Он говорит, что друзья должны держаться за руки, а ты не держишь меня за руку. Тут же, не меняя выражения лица и даже не взглянув на меня, Рубен ухватил меня за правую ладонь. Крепко взявшись со мной за руку, он повел меня вперед, к сараю Карла Мартина. Мистер Бонс, виляя хвостом, побежал за нами следом.